Глава 10 В первую очередь в академии мне следовало придумать тему для исследований, чтобы оправдать хотя бы надежды на то, что я способный зельевед. Поэтому из лаборатории, получив в пользование запасной ключ профессора Планта, практически не вылезала. Однако он браковал все мои идеи как неактуальные. Однажды в голове не осталось больше ни одной задумки, кроме той, которую я старательно отгоняла уже долгое время мне не давал покоя тот факт, что на Илрамиэле Кетро не повлияло ни одно из моих зелий. Поэтому я занялась усилением действий тех составов, которые применила на Этерни во время вступительного боя. Конечно, для настоящего исследования необходимо было провести анализ крови Кетро, но что-то я сомневалась, что он захочет предоставить образец ценной жидкости для работы. Поэтому принялась за приготовление более концентрированных зелий, пытаясь придумать, как бы проверить их эффективность. Ведь испытывать экспериментальные составы, которые я создала без разрешения управления по надзору, на однокурсниках уж точно было нельзя. Пока я рассчитывала формулу для усиленного зелья невидимости, так увлеклась, что не заметила, как профессор Плант вошёл в лабораторию. «Что вы делаете, Перье?» — раздался за моей спиной требовательный голос. От неожиданности я вздрогнула, но, к счастью, пробирку, которую держала в руках, не уронила. Медленно поставила стеклянную тару в держателе и обернулась. «Добрый вечер, профессор. Занимаюсь поиском темы для исследования». Преподаватель хмыкнул и выразительно посмотрел на пробирки, наполненные различными жидкостями. «Перье, вам известен порядок разработки новых составов?» Кивнула, ощущая, как в горле собирается неприятный комок, мешая свободно вздохнуть. «Ну и...» Плант не сводил с меня вопросительного взгляда. «В первую очередь необходимо сформулировать теоретическое обоснование, что я хочу разработать и в каких целях. Затем обратиться в управление по надзору за применением магии, получить разрешение на проведение исследования, после чего можно приступать к экспериментальной части». «Значит, законы вам известны», — хмыкнул преподаватель, подходя ближе и беря в руки одну из пробирок. Тогда почему вы начали с экспериментальной части, даже не поставив в известность хотя бы меня? Простите, профессор, но я не уверена, что исследовать данную тему в принципе есть смысл. Какую же тему вы изучаете, позвольте спросить? Понимаете, я замялась. Мне не даёт покоя тот факт, что Илоремиэль Кетро оказался невосприимчив к действию моих зелий и... И вы решили поэкспериментировать с усилением составов, заключил Плант, устремив на меня неодобрительный взгляд. «Да», — едва слышно ответила я. «Позвольте-ка узнать, каким образом вы собираетесь проверять действие экспериментальных составов? Будете проводить опыты на Кетро без его ведома?» — в голосе профессора звенел сарказм. «Об этом я не подумала», — ответила я тихо, признавая собственное поражение. «Оставьте это, Калерия!» — внезапно мягко произнес Плант. «Комитет под надзору никогда не даст согласия на подобные исследования, потому что подчиняется напрямую Сенату. А Сенат подчиняется, знаете, кому?» Я поморщилась и ответила. «Лорду Алихару Кетро». «Вот именно, лорд никогда не даст разрешения на исследование особенностей своего наследника. Невосприимчивость к магии делает Кетро неуязвимым для многих опасностей. Думаете, сенатор позволит кому-то обнаружить то, что сделает его сына слабее?» Полагаю, нет. Действительно, о чём я только думала. Любишь ты, калерия, правила нарушать. Так привыкла к этому, что даже забываешь о последствиях. Я точно знаю, что нет, потому что уже пытался получить разрешение на такое исследование. Я подняла голову, изумлённо уставившись на профессора. Вы думали, что одна такая любопытная? Хмыкнул Плант, встретив мой взгляд. Я сделал всё по правилам. Теоретически обосновал, составил заявку. Даже указал, что невосприимчивость Лоремеля Кеатрок магии является не только его силой, но и слабостью, поскольку лечить его магией также невозможно. Поэтому, если он получит серьезные ранения, то организм может не успеть регенерировать. И, затаив дыхание, спросила я. Я получил не только запрет на проведение подобного исследования, но и обвинение в измене правящим семьям Гехарии Перье. Разбирательство тянулось около полугода, пока, наконец, лорд Дориан Верлин не помог мне. Пришлось подписать документы о том, что я никогда не буду пытаться исследовать феномен Илрамиэли Кетро и не позволю никому из моих студентов интересоваться данной темой. Кроме того, буду сообщать обо всех попытках. Я замерла, хладея от ужаса. Самонадзийная калерия, глупая калерия. «Не бойтесь», — поспешно добавил профессор, увидев страх в моих глазах. «Я не стану сообщать о ваших попытках. Вы ведь просто работали над усилением зелий, правда? Без конкретной цели, верно?» «Верно», — пролепетала я. «А знаете, Перье, мне внезапно пришла в голову менее спорная тема для вашего исследования. Разработка универсального зелья по нейтрализации природных ядов. Как вам? Чтобы целитель в отряде не таскал сотни противоядий против каждого вида ядовитых растений, а лишь одно или хотя бы десяток?» «Отличная идея, профессор Плант. Возможно, стоит попытаться даже не разработать состав, а вывести новый вид растений, устойчивый к ядам». «Займитесь этим, перье кивнул преподаватель, направляясь к выходу. «Только калерия. Во-первых, сформулируйте теоретическое обоснование, которое мы представим в управлении. И лишь получив разрешение, приступайте к опытам». Занятия по физподготовке и видам оружия я боялась больше других, потому что... потому что всё, что можно понять мозгами, не страшно. А вот там, где надо демонстрировать физические умения, я полный ноль. Вадан Ясанов, высокий, широкоплечий, с гладко выбритой головой, так отличался от своих сородичей грунитов, что в происхождении преподавателя по физподготовке верилось с трудом. Он заставил нас выстроиться по росту. Сомнений могли дел, велел бежать по кругу. Сколько кругов, не уточнил. Я пробежала три, и когда уже перед глазами начали мелькать чёрные мушки, увидела другую девушку из западного герцогства, которая остановилась и согнулась пополам, пытаясь отдышаться. Я тут же к ней присоединилась, решив, что оказаться второй сдавшейся чуть-чуть лучше, чем первой Господин Ясанов молча указал нам на тренировочное поле, вокруг которого по-прежнему наворачивали круги наши однокурсники. Затем сдался хиленький парень из Северного герцогства, который поступил за счёт своих технических талантов. Вскоре из сотни академистов на тренировочном поле вместе со мной оказалось уже 15 Человек, разумеется. Потому что Этерна продолжали невозмутимо бегать и даже переговаривались, словно находились не на тренировке, а на прогулке. Груниты тоже не думали сдаваться, хотя их лица были не такими расслабленными, но и усталости не показывали. «Приседания!» — коротко приказал нам преподаватель после того, как внимательно осмотрел наши лица, видимо, запоминая. И продолжил следить за бегающими. Постепенно к нам присоединились самые выносливые из людей, в том числе Воронцова, затем начали подтягиваться и выдохшиеся груниты. Следом сдались и тернейки, некоторые терны, В итоге на беговом треке осталось трое — Кетро, Алриат и Айлрат. К тому времени первые пятнадцать просто валялись на траве, потому что и в приседаниях мы не смогли показать себя хотя бы достойным образом. Мои пальцы уже дрожали от физического перенапряжения. Ноги отказывались подниматься. «Стоп!» — магически усилив голос, приказал господин ясанов Выносливая троица остановилась. «К оружию!» Мы пошли на стрельбище для лучников. Первыми туда направились эл несколько Этернов и Этерниек. Затем некоторые люди, включая мою подругу Владу. Мы с Сильван держались вместе. После приседания она шепнула мне. «Всё, мы с тобой попали. Ты же бегала, хорошо?» — отозвалась я. «Это всё, чем я могу похвалиться в человеческом облике», — огрызнулась она. Я часто замечала, что если она недовольна чем-то, то всегда огрызается. Кетро выпустил 10 стрел в центр мишени, причем каждая следующая стрела разрезала предыдущую ровно пополам. Девочки восхищенно охали и ахали, а я думала лишь о том, как легко он мог бы ранить меня на вступительном бою. Один за другим все мои однокурсники демонстрировали какие-либо навыки владения оружием. На дальнем тренировочном поле Лоремиэль и Малик уже сошлись в рукопашном бою. При этом господин Ясенов умудрялся следить за всеми нами одновременно, словно у него было не два глаза, а все 50 В итоге на стрельбище остались лишь мы с маро Преподаватель вопросительно поднял бровь. «Я никогда не брала в руки оружие», — заявила Сильван с лёгким вызовом. «Я тоже», — тихо добавила я. «Кетро! Алриат!» — голос преподавателя пронёсся через несколько тренировочных площадок, И тут я снова увидела, как это бывает. В смысле, как быстро умеют двигаться терны Они находились на приличном расстоянии от нас, а оказались рядом через несколько секунд. Пальцы Муро щелкнули меня по челюсти, и я даже не заметила, что стою с приоткрытым ртом. «Я, Тро, тренируешь Перье!» «Почему я?» — возглас терна удивил невозмутимого преподавателя. Его брови вопросительно приподнялись вверх, Но, мгновенно взяв себя в руки, он ответил. «Потому что ты первая, а она последняя. Ты знаешь принципы совместных тренировок в академии». «Господин Ясанов, позвольте мне заняться перье», предложил Малик, подмигивая мне и ухмыляясь. «Я сам», — хмуро ответил Ил-Ремиэль, подошел и приказал. «Пошли». «Отлично. Алриат, тебе, Муро». милый Сильван, очень рад», — промурлыкал тот. «Только будьте добры научить Муро хоть чему-то до конца занятия. Приду, проверю», — пригрозил преподаватель. «Будет сделано, господин Ясанов». Тем временем я шла за Кетра на соседнее стрельбище. Когда мы остановились, Этерн скептически осмотрел меня с головы до ног и снова вопросил, глядя в воздух перед собой. «Почему я?» Тряхнул головой, и выбрал лук со стойки, взял стрелу. Лицо его стало серьезным эл натянул тетиву, прищурил глаза и сжал губы. Я впервые видела его настолько сосредоточенным. Видимо, с оружием Этерн не шутит и не язвит. Рэм попал в яблочко. Интересно, он хоть иногда промахивается или вообще без вариантов? Затем Кетро притащил второй лук для меня и продемонстрировал технику натягивания тетивы. Он что-то говорил, но в итоге я не смогла ничего запомнить и спросила. «Можешь повторить?» Ответом мне стал вздох, полный невыразимого страдания. «Прости», — развела я руками, — «учить девушек стрельбе из лука наверняка сложнее, чем затаскивать их в постель. Сочувствую». Зелёные глаза сузились. «Просто девушки ни на что другое, кроме постели, не годятся», — язвительно отозвался он. Мои щёки вспыхнули от ярости и смущения одновременно. «Девушки, или всё-таки ты сам?» Язык мой словно решил стать моим врагом. Я даже не успела подумать, прежде чем слова сошли с губ. «Хочешь, позову Малика? Он более способный, чем я». Да, Этерн умеет попадать в яблочко. На этом мне сказать уже было нечего. Отрицательно мотнула головой. Илромиэль развернул меня боком к мишени. Вытянул мою руку, вторую согнул, комментируя все свои действия. Я напрягал мозги, изо всех сил пытаясь вникнуть в суть. Лук казался мне наиболее безобидным из всех видов оружия, я абсолютно не понимала, как его можно использовать в борьбе против стихийников. Видимо, я озвучила свои комментарии вслух, потому что Кетру внезапно ответил. Конечно, огнестрельное оружие мощнее, но ситуации бывают разные. Наконец мне вложили в руки лук. Указательный палец на стреле, средний безымянный под ней. Да не подноси так близко к глазам, ориентируйся на прицел. «Вот ещё на мою голову криворукая травница! Подними лук! Направь на цель!» В голове замелькали варианты изощрённого убийства тернов которые любят покомандовать, однако я сделала всё, что он говорил. С десятой попытки мои стрелы преодолевали уже некоторое расстояние, хотя до мишени было ещё далеко. Элоремиэль уже просто стоял рядом, сложив руки на груди, скептически наблюдая за моими жалкими попытками» время от времени отпуская односложные комментарии. Пальцы начало щипать, и, посмотрев на них, я с удивлением заметила кровавые натертости. Очень хотелось скинуть в Этерна луком. Лучше бы, конечно, выпустить в него стрелу, но это мне никак не удавалось. И убежать с поля. Я настолько устала, что едва сдерживала слезы, а губы уже искусала так, что они потрескались, и кожу болезненно пощипывала. Только бы не расплакаться. Тут перед всеми, особенно перед Кетро. Я взрослая девушка, я всё могу. В конце концов, я же как-то прошла вступительные испытания, победила Алреата. Очередная стрела. Тетива больно скользнула по натертым пальцам. Я вскрикнула от неожиданности и увидела кровь. «Демоново отродье, Перье! У тебя вообще хоть грамм мозгов имеется!» Этерн держал мою руку, внимательно рассматривая кровавленные пальцы. Чтобы избежать этого, умные люди надевают перчатки. А я откуда могла это знать? Ты ведь перчатки не носишь? Возмутилась я, ощущая, как от обиды слёзы всё же вырвались из-под контроля. Да у меня же не такие... Элормель запнулся, но с неожиданной злостью договорил. Нежные руки. Тьфу на тебя. Господин ясанов внезапно оказался рядом, словно прислушивался ко всему, что происходило на площадках осмотрел рассеченную кожу пальцев и спросил. «Кетро, можешь вылечить?» Тот поднял на преподавателя злой взгляд и процедил сквозь зубы. «Я не владею магией рода». «Ах, ну да». Ясанов явно смутился, отвел глаза и сказал. «Тогда веди ее в медицинский блок». «Почему я?» — снова вопросил Этерн, на этот раз с откровенной злостью. «Потому что преподаватель отдал вам такое распоряжение, академист кетро Ледяной тон не предполагал возражений. Я услышала, как скрипнули зубы Элоремиэля. Стальные пальцы схватили меня чуть повыше локтя и потащили в сторону входа в здание. Новая информация в изобилии крутилась в моей бедной голове, но зачем-то я спросила, «Почему ты не владеешь родовой магией?» Кетро резко остановился, развернув меня лицом к себе. Руку пронзило болью в том месте, где её сжимали пальцы Этерна. «Точно будет синяк». Такие вещи рассказывают лишь друзьям, а я с тобой дружбу заводить не собираюсь. Всё поняла. Поняла. И меня потащили дальше. В медицинском блоке дежурила главная целительница, Занин Тейлар. При виде моего провожатого она слегка склонила голову. «Лорд Кетро». «Леди Тейлар», — вежливо ответил он, целительница, и оставил меня в приёмной, вышел, закрыв дверь. Госпожа Тейлар распылила обезболивающее над моей кистью, срастила кожу без наложения швов. «Впервые видите целительскую магию», — поинтересовалась она, наблюдая за моим удивлённым лицом. «Если честно, то да. Меня в детстве лечили зельями, а серьёзных травм я никогда не получала. А вы, вы принадлежите к роду Кетро?» Не знаю, насколько было уместно задавать такой вопрос о Тернике, явно благородного происхождения, но любопытство меня просто одолевало. К счастью, целительница не обиделась. «Все верно. Клан Тейлар является присягнувшим на верность роду Кетро и принявшим их силу и защиту. А почему Илоремиэль Кетро не владеет магией рода?» Госпожа Тейлар закончила вытирать кровь с моих залеченных пальцев и внимательно посмотрела на меня. «Я не могу делиться такой информацией. Вы, в принципе, не должны об этом знать». Я кивнула. Это можно было понять, виде как злился Кетро, когда заходила об этом речь. Но почему-то ни Айл Рад, ни Ясанов не постеснялись напомнить Этерну о его слабости. Случайно узнала. На всякий случай решила я не посвящать целительницу в детали. После чего та начала вносить информацию о моём посещении в планшет, предварительно поинтересовавшись. Как это произошло? На тренировке по стрельбе из лука. Почему вы не надели перчатки? Я не знала, что они нужны. Кетро ждал меня в коридоре, прислонившись спиной к стене. Увидев меня, он отрывисто бросил: "Пошли обратно". Мы вернулись на тренировочное поле, где наши однокурсники уже выстроились в линию, поделившись на две неравные части. "Тебе к ним", махнул Этерн в сторону группы из 20 человек, и я сразу догадалась, по какому принципу нас разделили: на сильных и слабых. Сильных было в три раза больше. Правда, едва преподаватель заговорил, я поняла, что ошиблась. Итак, академисты, на вашем курсе имеются те, кто не учился в Императорском университете и не имеет представления обо всех возможностях для тренировок. Поэтому к каждому новичку будет прикреплен выпускник нашего университета. Ваши обязанности входят ознакомить со всеми возможностями академии, а также основами боевой подготовки. Самые сильные тренируют слабых. Все, кто не попадает в список сильнейших, также будут поделены на пары для обмена опытом друг с другом. Занятия у меня отныне будут проходить отдельно для трех групп продвинутого, среднего и базового уровня. Распределение на пары под группы будет включено в расписание на неделю, которое вы получите уже в конце недели. У меня все. Разойтись. На этом занятие по физической подготовке закончилось.